Глава шестая. Киев, княжий Терем. Осень 982 года от Рождества Христова. Дела государственные. Поляне наши исконно кривичи да эльмень тоже. Северян, уличи и деревлян. Еще мой дед под руку взял. «Вообще-то это был Свинельд, подумал Сергей, «а Владимирова деда Игоря как раз древляне-то на куски порвали». «В прямом смысле». Но говорить об этом не следовало. Не то подумает Владимир, что воевода пытается умолить заслуги его предков. «Радимичи, тиверцы, дулебы, Волыняне. «К чему он клонит?» — подумал Сергей и поглядел на Добрыню. «Дядя великого князя, а по совместительству новгородский наместник, одобрительно кивал». Что же задумала эта парочка? Теряться в догадках Сергею пришлось недолго. «Есть у меня такая мысль — объединить под своей рукой все племена ближние сообщил Владимир. «Что думаешь, боярин?» «Мысль неплохая», — осторожно заметил Сергей. «Но ее следует обдумать». «Вот потому я тебя и призвал», — удовлетворенно произнес Владимир. «Из всех моих людей тебе лучше всех ведомо чужие земли». «Вот и скажи мне, боярин мой воевода, какие из этих земель моя Русь может под себя взять быстрее и легче, а значит, в первую голову?» Сергей на минуту задумался, собирая в голове геополитическую картинку мира. «Начнем, пожалуй, с Запада», — решил он. «Там тоже народы славянского корня. Ляхи, чехи, словаки. Но боюсь, что взять их у тебя никак не получится». Червенские земли стали твоими довольно легко, но это потому, что и ляжскими они пробыли недолго. А по ту сторону Вислы тебе надеяться не на что. Более того, ни чехов, ни лихитов лучше вообще не трогать. Напомню тебе, что они теперь часть единого христианского мира. Владимир пренебрежительно фыркнул. Нашел тоже единство. Твои христиане только и делают, что грызутся между собой». Псы одной своры тоже частенько между собой грызутся, — возразил Сергей. Однако на чужого набрасываются дружно. Хотя, я так скажу, и без помощи внешней лихитые чехи достаточно сильны. Все, что ты можешь попробовать прибрать на Западе, — это земли етвагов. Они, конечно, к Литве ближе, чем к нам, но взять можно. Однако я бы их трогать сейчас не стал. Это почему же? Етваги у тех же лихитов как кость в горле. — Вот пусть у лихитов это кость торчит, а не у нас. — А что ближе к югу? — спросил великий князь. — Булгары дунайские. Тоже ведь славяне? — Мой отец их взял, а я смогу? — Не получится, — покачал головой Сергей. Святослав Игоревич княжев в то время в немалой силе был. И более того, в союзе с рамеями запнулся, подыскивая необидные слова. Нынче картина другая. И еще хочу тебе напомнить, да, твой отец Булгарию взял и кесаря булгарского присягнуть себе вынудил, но удержать не сумел. Вмешались те же Рамеи. Они-то, как тебе ведомо, и оказались в выигрыше, а вовсе не княжья Русь. Будь твой отец жив, все могло бы иначе повернуться. Святослав был великий полководец, и за ним шли не только славения, но и десятки других племен. За его спиной был покоренный хузарский хаканат, дружественные угры. Жадные печенеги тоже шли за ним, потому что знали его удачу. «Хочешь сказать, что моя удача меньше?» — нахмурился Владимир. «Да», — Сергей твердо посмотрел в глаза князя. «Его была и слава много выше твоей нынешней». Он дипломатично подчеркнул слова «былая» и «нынешней». Кроме того, здесь, в Киеве, оставалась «Ольга», И то отец мог быть спокоен за свою вотчину. Он мог уйти в поход на год и на два, зная, что здесь все остается как прежде. А есть ли кто-то, кому ты мог бы доверить киевский стол, как Святослав доверял его своей матушке? Владимир поглядел на дядю. Добрыня еле заметно качнул головой. Умен Добрыня. Знает, что доверие князя и доверие его подданных не одно и то же. Брови Владимира гневно изогнулись. «Сейчас ляпнет что-нибудь неуместное», — обеспокоился Сергей и быстро сказал. «Кроме булгар-дунайских есть еще и булгары-волжские. Эти, правда, не словения, но булгарам-дунайским богатством не уступят. В этом я тебе готов поклясться». Для интересующихся уточняю. Основателем независимого великого булгара на Волге полагают хана Курбата. Когда Курбат помер, то его государство было поделено между сыновьями, знакомая ситуация, и в итоге оказалось под хазарским каганатом. Однако третий сын Курбата, Аспарух, со своими сторонниками отправился на Дунай, где успешно подмял под себя местное славянское население и немногочисленных фракийцев. Случилось это за три века до описываемых событий. А так как пришельцев было мало, а славян много, то за три с лишним сотни лет славяне... Вернее, славения. Термин «славяне» возник намного позже. Кое-кто приписывает замену буквы патриарху Никону. Культурно возобладали над пришельцами-завоевателями. Ситуация не единичная. Достаточно вспомнить Китай. «Мы думали о них», — подал голос Добрыня. «Путь к ним удобен. По оке, через земли Вятичей, в Волгу, Итель. А можно и с севера». «Из Белозера или из Новгорода?» «Мои новгородцы уже давно плачутся, что этот водный путь во всем хорош, только дорогонько обходится, потому что булгары эти десятую долю со всех берут. Больше, чем хузары в прежние времена». «Вот верные слова», — подумал Сергей, который тоже частенько сетовал на сложность отношений с волжскими булгарами. Налоги они с купцов брали просто грабительские. Тем не менее, торговать с ними все равно было выгодно». В Болгарии и Беляре производились товары разнообразные, качественные и сравнительно дешевые, несмотря на изрядное мыто. Тем более вести недалеко. Победить не победить, а прижать черных болгар было бы совсем неплохо. Как думаешь, боярин, если мы на них наедем, как поведут себя другие бахмичи? спросил Добрыня. Вопрос был сложный. Зона коммерческих интересов торгового дома «Боярин Серегей лежала главным образом на христианских территориях. Было у него свое крепкое подворье в Булгаре и свой надежный человек в булгарской столице. Но дальше Булгара у Сергея бас не было, а очень хотелось бы. Волга как-никак в Каспийское море впадает, а Каспий, по здешнему хвалынь, это выход на шерванские Шеку и Шимаху. Это другой выход на Византию и на персов. «Думаю, они не станут вмешиваться», — сказал Сергей. «Однако волжские булгары — народ не слабый. Прежде чем начинать с ними войну, следует узнать о них побольше». «Узнай», — разрешил Владимир. «Если нужна какая помощь, скажи». И встал, дав понять, что разговор окончен. То, что волжские булгары — не больше и словени, чем хузары, князя ничуть не смутило. Впрочем, мало ли не славянских племен уже сейчас платят Данькиеву и отдельно его великому князю. А общая политика расширения и укрепления государства Сергею была по душе, лишь бы в этой политике опять не взыграли мотивы воинствующего язычества. Эх, крестить бы Владимира! Смутно помнилось Сергею из той прошлой жизни, что крестителя Руси тоже звали Владимиром. Но вряд ли этот Владимир тот самый. Слишком уж усердно он корчует христианские корешки, посаженные бабкой Ольгой. Эх, неправильно это. Речь даже не о том, что сам Сергей христианин. Всякому знающему человеку видно, что время язычества истекает. К сожалению, истекает оно частенько человеческой кровью.